Его Кури Мария Кюри. Перевод французского Корша под редакцией профессора Алпатова. Москва, Атомздат, 1967 год. К столетию со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, великого физика, одного из новаторов учения о радиоактивности, преподнесён к русскому изданию 7 ноября 1967 года все прогрессивное человечество отмечает чрезвычайно важную историческую дату – 50-летие со дня Великой октябрьской социалистической революции и основания первого в мире социалистического государства. В этот же день исполняется 100 лет со дня рождения Марии Клодовской Кюри, выдающегося ученого. которые человечество обязано открытиями в области химии и физики, положившими начало новой эре веку использования атомной энергии. Ни одна женщина-учёный не пользовалась такой популярностью, как Мария Кюри. Ей было присуждено 10 премий и 16 медалей. Мария Кюри первая женщина, дважды лауреат Нобелевской премии. В высшей международной почести, которая отмечается труд учёных, таких наград не удостаивался до наших дней ни один учёный мира. Марилика Иблай была и б ыны почётным членом 106 различных научных учреждений, академий и научных обществ. Так, в частности, она была почётным членом общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве С 1912 года. членом института экспериментальной медицины в Петербурге, с 1914 года почетным членом научного института в Москве и с 1926 почетным членом Академии наук СССР. Мария и Пьер Кюри, Ирен и Фредерик Жюлье Кюри. История науки всех времен и всех народов. Не знает примеры, чтобы две супружеские пары в двух последовательных поколениях внесли столь большой вклад в науку, как семья Кюри. В 1903 году старшее поколение Кюри Мария и Пьер получают Нобелевскую премию за открытие явления радиоактивности, а через тридцать два года, в 1935 году, их дочь Ирен вместе со своим мужем Фредериком Жюлье Кюри Также получают Нобелевскую премию по физике за исследования в той же области. Нередко можно слышать вопрос о том, кто был гениальнее: Пьер или Мария? Кому принадлежит большая роль в деланном открытии? Читатель книги Сэнс может убедиться в праздности этого вопроса. Истинная наука это дело коллективного труда людей. И определить долю отдельных учёных в итогах научных исследований задача чрезвычайно трудная и по часть ненужная. Хотелось бы отметить следующее. Мария Кюри пережила своего мужа на 28 лет. И за это время в значительной степени её трудами учение о радиоактивности выросло в новую отрасль физики и химии. Благодаря её организаторской деятельности радиоактивность нашло широкое применение в медицине. Пьер уучире в лечении рака. Через вечный интерес и уважение к двум поколениям Кюри-учёных, объекте ещё и их высокими моральными качествами. Пьер и Мария могут считаться примером того бескорыстного служения науке, той беззаветной преданности своему призванию, о котором писал наш великий физиолог академик Павлов в своём письме к советской молодёжи. Эта преданность науке привела к тому, что жизнь обоих поколений Кюри была в прямом смысле принесена ею в жертву. Мария Кюри и её дочери Рен и Пьер Эдрик Жюль Кюри умерли от лучевой болезни, возникшей в результате многолетней работы с радиоактивными веществами. Мы можем их с полным правом отнести к разряду мучеников их жертв науки. Наше поколение не может у довытворить такое самоотверженное служение науке, в отрыве от этильных проблем, которое является тобой жизнь Марии Кюри. Вырвывшись из мрачных условий пошtableLayoutPanelя поляков под властью царской России, Мария Кюри впала в преубеждение, что только одно национальное освобождение принесёт счастье народу. Она не могла понять, что помимо национального гнёта и превосходния одних народов над другими, На земле существует еще и гнет капиталистической системы, поражающей свободное развитие человеческой личности. Но это понял ее дядь. Среди рик жалел Кюри. всей своей жизнью он внес корректив в узкое понимание роли служителя науки. Он совместил в своем лице выдающегося ученого и прогрессивного деятеля. Он понимал, что будущее человечества зависит не только от прогресса науки. Но и от ликвидации эксплуатации человека человеком. Предлагаемая читателям книга написана младшей дочерью Марии Кюри, Евой, журналистом по профессии. Книга вышла в свет на французском языке в 1937 году и выдержала во Франции свыше 100 изданий. Она переведена более чем на 25 языков, и в переводах она довыходила в 10-12 изданий. Таким инициит в 59 году издательством Молодая гвардия в серии Жизнь выдамечательных людей был выпущен сокращённый перевод этой книги. На русском языке без сокращений биография Марии Кюри выходит впервые. Послесловие к книге написано выдающимся советским учёным, посвятившим свою жизнь изучению радиоактивности, Лаврентиным Ильичом Бернаневым. В мировой литературе мало же есть описаний, которые так захватывали бы читателя, как биография Марии Кюри. Образ незабвенной Марии Кюри, истинной героини в борьбе за науку, учёной, преодолевшей огромные препятствия и жизненные тяготы, послужит прекрасным примером и для нашей советской молодёжи. Профессор, доктор биологических наук Алпата